Длины пути разгона — 4 миллиона метров. И получил ускорение — 1,86. Стоп, стоп. Вмешался Николай Николаевич. Вот здесь мне и хотелось выяснить, какая мощность требуется для разгона лунолета в трубе Арктического моста. Я не знаю точно веса лунолета. Может быть, сделаем это на обратном пути? Нет, почему же? Примерно прикинем. Наш Сережа знаток автомобилей малолитражек. Сколько весит малолитражка? С пассажиром и грузом в 50 килограммов 1400 килограммов. Вот и отлично. Будем считать и мы полторы тонны полезного груза. Прибавим, конечно, вес ледяного панциря, который испарится в воздухе, когда лунолёт вылетит из трубы и станет пронизывать атмосферу. Ну и, конечно, учесть надо ещё вес топлива для реактивных двигателей, ну, словом, считай, 10 тонн. Анна Ивановна Седых нас потом поправит, разумеется, с локомотивом. Сергей стал быстро писать в ученической тетрадке. Около миллиона киловатт. Вот в том-то и дело, многозначительно заметил Николай Николаевич. А мощность атомных станций Арктического моста в десять раз меньше. На порядок, как говорят математики. Как же быть? Поднял от тетради глаза Сергей, пытливо смотря на Волкова. «Об этом мы и поговорим с Анной ванной Мы недавно вверху этот вопрос рассматривали. Твои же цифры... Неужели строят специальную станцию в миллион киловатт?» — спросил Сергей. «Из завода потребители этой энергии? И города?» Вот в этом вся и загвоздка. Мост заканчивают, лунолёт готов. Вылететь ему без ракет не удастся. Энергии нет. За разговором время пролетело быстро. Назад плыли леса, перелески. подарки арки эстакад ныряли асфальтовые железные дороги. Москва осталась позади. Николай Николаевич со своими юными спутниками спускался с перо на станции «Ракетная». Стройная женщина в подчеркивающем талию костюме спешила ему навстречу. Прямые брови ее были сведены. Красивая голова с тяжелым кольцом коз, закинута немного назад. Протягивая Волкову обе руки, она говорила, «Я так рада Николай Николаевич, видеть вас здесь. Но вы перепугали меня своим звонком». Вместо того, чтобы вызвать меня к себе, приезжайте сами, обычным поездом, да еще... В такой день всеобщей толчи... А я не один. Видите, два будущих ваших соратника ознакомиться с вашим делом хотят. Пожалуйста, нам нужна смена. Мы здесь и учим, и учимся сами на новых конструкциях. Вместе с толпой пассажиров... Волков со своими юными спутниками и Анной Ивановной Седых вошел в институт. «Это невозможно», — говорила тщетно, стараясь сдержать себя Анна Ивановна. «Ради того, чтобы успеть закончить лунолёт ко времени завершения Арктического моста, я сама доставила из восточного порта недостающее оборудование корабля». Николай Николаевич быстро взглянул на Аню. Вы недавно были в Восточном порту? Да, была, Николай Николаевич. А теперь Аня протянула руку и силой отломила ветку, свисавшую над самой дверью входа в здание. Я так торопилась. Я ни минуты лишние не провела в порту, несмотря на то, что встретилась там, притом через столько лет вы встретились. Быстро спросил Николай Николаевич. «Неужели нельзя на одиннадцать минут перегрузить великое энергетическое кольцо?» Отвечая на свои мысли, неожиданно произнес Сергей Буров. «Одиннадцать минут? Видишь, Сергей, ты прав. А какая у тебя мощность получилась?» — обернулся к нему Волков. «Миллион киловатт», — ответил юный физик. «Миллион сто тысяч по правилам». «Профессор Седых». «Ну, это не легче», — вздохнул Николай Николаевич. «Лунолёт свой вы делали не по правительственному плану, а по вашей институтской инициативе. Конечно, все вам помогали, но с запуском его в трубе дело сложное. Не от нас одних зависит. Ну, есть ещё американская сторона. О, Герберт Кандербль, мой давний друг». Вдруг пока не идет речь о миллионе киловатт. А у нас мощность 60 тысяч киловатт на нашем берегу, 60 на его. Где же здесь миллион взять? Замкнуть энергетическое кольцо? Подключить Куйбышевскую, Сибирские гидростанции, другие станции, атомные Это связано с огромными техническими трудностями и может надолго вывести линию высоковольтной передачи, которую, кстати говоря, придется еще дотянуть до берега Ледовитого океана. Так как же быть, Николай Николаевич? Придется отложить запуск у налета. Но мы все же посмотрим на него на общих основаниях в день открытых дверей. Просим вас. Но только не закрывайте и нам двери. Как вы знаете, луналет сделан студентами. Кое-кто из них мечтает вести его в космос. Разве они не знают, как комплектуются всегда экипажи космических кораблей? Исключения не будет. Первым пилотом будет человек-невидимка. — Человек-невидимка? — обрадовался серёжа Как так? — А так. — Человек будет присутствовать. «Отдавать распоряжение, но его не будет». <свят> дело ты! Автоматы это, управляемые с землей», — пояснил Сергей. «Ну, как всегда. В сопровождении Анны Ивановны Седых группа знакомящихся с институтом, а в ее числе и Николай Николаевич с двумя мальчиками, подошла к огромному ангару, куда вели железнодорожные пути». «К отправке готовимся», — заметила Аня. «Все выполнено в габарите железнодорожного вагона. А теперь взгляните на сам лунолёт. Он пока без разгонного локомотива, и, нажав кнопку, она открыла ворота ангара.